Глава шестая. 21 июля 2018 год. Где-то на Смоленщине. С Юркой они поругались. Той же ночью Настя получила от него целую партию фото, демонстрирующих сомнительные прелести уже знакомых ей девиц. Кира на этих фото не было. Зато были странные подписи. Настя показала сообщение мужу Икер, разгорячённый знакомством с отцом Сонином отцом не стал сдерживаться. Разговор с Юрой вышел долгим. и некрасивым. Когда Кирилл положил трубку, Настя ласково потрепала его по голове и прошептала. «Прости, это все из-за меня». «Ты говоришь глупости», грустно улыбнулся Кирилл. «Ты самое важное, что есть в моей жизни». «После Ники, конечно». Это было неделю назад. Сейчас, мча по Минскому шоссе, он с усмешкой вспоминал бешеную гонку, в которой прошли последние дни. Пару дней они провели в курортной Ниге Адриатического побережья. Купались, загорали, пили кофе с мороженым на площади Тортине, ели устриц на ужин и дегустировали местные вина. А вечером поднимались на крепостную стену, чтобы с высоты птичьего полёта полюбоваться на утопающее в лучах уходящее солнце Пиран, видневшееся вдали побережье Италии. А потом Кирилл заскучал. На четвёртый день, проснувшись утром в объятиях жены, он понял, что море ему уже достаточно. Что он наелся мороженого на полгода вперёд, а один только вид устриц вызывает у него нервную дрожь. "Почему не спишь?" спросила Настя, приподнимаясь на локте и целуя мужа в ключи подбородка. Укрывавшее её простыня сползла, оголяя округлое загорелое плечо. И Кирилл провёл по нему губами. "Прости, я тебя разбудил". Ты слишком громко думал, засмеялась Настя. Что случилось? Тебе не кажется, что нам пора домой? Пора, согласилась Настя. Хотя я с тобой с удовольствием провела бы здесь ещё пару недель. Мне жаль. Ничего страшного, она улыбнулась. Я всё равно собиралась к маме, а тебе нужно работать. Давай отложим визит к маме до осени и полетим в Калининград вместе, предложил Кирилл. Вместо ответа она его поцеловала. Отъезд назначили на следующий день. Кирилл Натрис отказался уступить свой Infinity Насте. У них не хватало одного сменного водителя. И к тому же всплыл очень важный вопрос: а с кем поедет Ника? Идеальный, по мнению Кирилла, расклад. Он и Ника едут на Infinity, а Митя и Настя на Swiftie. Совершенно не устраивал Настю. Артёма Кирилл застал за его привычным занятием. то ругался с дочерью. Суня рыдала и театрально заламывала руки, отказываясь лететь с отцом в Санкт-Петербург. Артём пыхтел, краснел, срывался на крик, но всё равно безнадёжно проигрывал в этом споре. Суня умела быть убедительной. Это Кирилл испытал на собственной шкуре. Папа, ты не имеешь права со мной так поступать, кричала Суня и топала стройной ножкой. Через 3 дня я должен быть на работе. В ответ Василий Артём. Я тебя не держу, лети. Я поеду с Митей. Ты полетишь со мной. С Митей, со мной. А почему бы вам обоим не поехать со мной? спросил Кирилл. Моему экипажу как раз не хватает второго водителя и няньки для Ники. Я согласна! завопила Соня и кинулась к Киру, повиснув у него на шее. Соглашайся. уговаривал Кирилл Артёма одной рукой, пытаясь отцепить от себя прилипчивую девчонку. "Домчим до Москвы за 2 дня. А там возьмёте билеты на Сапсан". "Папочка". Соня всё-таки отпустила Кирилла, и теперь всё её внимание было направлено на Артёма. "Я ещё успею подать документы на юридический в Питере". Артём недоверчиво закряхтел в объятиях дочери и почесав заросший рыжий щетиной подбородок, задумчиво произнёс: Пол Европы за 3 дня говоришь? За 2, поправил Кирилл. Не уложимся, покачал головой Артём. Спорим? Спорим на твой финик. Кирилл замер и с сомнением посмотрел на протянутую руку. Потом сжжал огромную ладонь своей и отрывисто произнёс: "Соня, разбей". "Это ты зря", заметила Соня. Они выехали задолго до рассвета. Над Истрией бушевала страшная гроза. Кромешную темноту время от времени разрывали вспышки ярких молний, сопровождаемые оглушающими раскатами грома. За плотной стеной дождя не было видно дороги, уводящей вас побережье в горы узкого серпантина. Кирилл вцепился в руль розового Свифта, стараясь не отставать от своего Инфинити, в который сейчас ехали Артём с Уней и Митя. Разбуженная посреди ночи Ника тихо плакала на заднем сиденье. И Настя никак не могла её успокоить, и плач этот грозился перейти в неуправляемый рёв. На часах было половина четвёртого утра. Бензевак опасливо мигал, сообщая о том, что топлива осталось совсем немного. Уже третья заправка оказалась закрыта на ночь. Кирилла охватывала паника. Дождь закончился на границе. Да, именно так. Под беспросветным ливнем они въехали в тоннель на территории Словении. А спустя несколько минут Выехали из него в солнечной Австрии. Асфальт под колесами был абсолютно сухим, а машины все еще мокрыми. На ближайшей заправке они купили виньетки, обговорили маршрут. Спустя еще три часа Австрия осталась позади. Финик вел Артем, Соня и Ника спали. В салоне звучала мельница, а Кирилл ел персики и смотрел в окно. Настоящие снежные Альпы из Альцбург остались в стороне. Ему нестерпимо захотелось приехать сюда еще, хотя бы за печеньем в шоколадной глазури, на упаковке которого нарисован Моцарт. Потом был обед в приграничном Микулове, состоящий из наваристой похлебки с фасолью и душистого хлеба, и нытье Мити и Сони. Явно подкупленные неприятелем, они хотели попасть в замок Ван Хельсинга – Пёрнштейн. Артем очень хотел выиграть спор, и поэтому усиленно подогревал их интерес рассказами о чешских замках, В чешском пиве и чешской нечисти. Это и стало его ошибкой. Митя до одури боялся всякой нежити. Даже не так. Его от этих разговоров тошнило. Видя, как Митяй стремительно зеленеет от одного лишь описания замковых казематов, Соня набросилась с обвинениями на отца. Артем, усмехнувшись, посмотрел на Кира, но промолчал. Предложенная как альтернатива экскурсия по Микулову была на английском. затянулось на три с лишним часа. Только в начале пятого разъярённый Кирилл вырвался на свободу и тут же услышал её хидное: "Может, остановимся на ночь в Берно?" Суня подняла на него невинный взгляд нереально синих глаз. "А твой бритой головы знакомый готов нас принять?" поинтересовался Кирилл. "Какой ещё знакомый?" взревел Артём, а Кирилл показал бессовестной девчонке язык. И снова небо над Аустерлицем. Ясное, высокое, заставляющее сердце сжиматься в груди. Теперь машина вел Кирилл. Артём спал на заднем сиденье. Ника во все глаза смотрела на нового соседа и подозрительно молчала. Соню сидела впереди хмурая. Они с Метяем хотели побывать в Будапеште, но Кирилл настоял на Варшаве. Артём был с ним солидарен. Спустя ещё пару часов они миновали Чехию и въехали в Польшу. Надеясь по автобанам добраться до Варшавы за 5-6 часов, на ремонт дороги, конечно же, спутался планы. И Кирилл снова окунулся в романтику польских деревень. О благодорожной пыли и пробки, стада коров, преградившие им дорогу, и огромный бык, проявивший к ним странный интерес. Девочки спали. Машину снова вёл Артём. В зеркале заднего вида то и дело мелькала розовый Сузуки. Ты думаешь, у них всё серьёзно? Задал Артём самый важный и самый глупый вопрос. А сам как думаешь? Не глядя на него спросил Кирилл. Соньке 18. Протянул Артём и замолчал. Не поверишь, но я в курсе, усмехнулся Кирилл. Она постоянно напоминает мне об этом. В смысле? Ты воспитал неглупую дочь, Артём. Да и возможность пожить своей головой. А что насчёт твоего брата? Он добрый парень. Ответил Кирилл и улыбнулся. Артём расхохотался. Перед самым отъездом из Пирана Митя заявил, что вместе с Суней едет в Питер. Артём сжал огромные кулачищи и прогрохотал: "Жить к нам не пущу. А я поступать еду". Ответил Митя и, увидев удивлённый взгляд Кира, добавил: "Попробуй перевестись, даже если с потери года". Кирилл только пожал плечами. У брата вроде бы налаживалась личная жизнь. Как ни странно, но спонтанное путешествие пошло на пользу их чувствам. Соня и Митя действительно впервые встретились за несколько дней до отъезда на подмосковной даче, где отмечало окончание учебного года разношерстная компания вчерашних школьников и студентов. Соня сбежала из дома, Митя завалил сессию. Они быстро нашли общий язык, испугавшись Насти, которая в последние дни была не в духе, Митя и привёз новую знакомую к родителям на дачу. Фиолетовые волосы и длинные голые ноги произвели на отца впечатление. Но ещё большее впечатление на него произвела новость о том, что Митька вот-вот вылетит из университета. Ребята рванули с дачи от разъярённого отца на первой электричке. Успокоить разбушевавшегося родителя не смогла даже Валерия Игоревна, сбежавшая с летом за детьми в Москву. Митя рассказывала ему об этом ещё в Пиране. Надейся обрести в лице старшего брата союзника. Артёма Митька побаивался и Кир не терни мог его за это осуждать. Сам Кирилл рассказал родителям о том, что собирается жениться примерно за месяц до свадьбы, возможно, чуть меньше. Заявление было подано, билеты в Италию заказаны. Кирюш, я очень рада за тебя, но хотелось бы посмотреть на твою девушку до свадьбы. Услышав новости, задумчиво проговорила Валерия Игоревна. «Мам, это ничего не изменит», – ответил Кир. «Я люблю ее, она любит меня. А вот если она познакомится с отцом...» «Хочешь, я отправлю его на дачу», – тут же предложила мама. На следующий день, встретившись с Настей после работы, они отправились на Воробьевы горы, и Кирилл рассказал ей о разговоре с мамой. Настя приняла сторону будущей свекрови, к большому удивлению Кира. «Это глупо», – заметила она. Ты же не собираешься скрывать меня всю жизнь? Или собираешься? А ты? На всякий случай уточнил Кирилл. Я не собираюсь, ответила Настя и коснулась его щеки лёгким поцелуем. Завтра приезжает моя мама. В Варшаву они въехали уже ночью, уставшие и голодные, но довольные. Кирилл, потому что всё шло по плану, Артём, потому что ему нравился Финик Кира. Забронированный в последний момент отель располагался на самой окраине, позволяя не плутать в темноте по незнакомому городу. Настя настаивала на том, чтобы остановиться у Катерины, но мужчины рвались в Москву. У Артёма заканчивался отпуск, а Кириллу оставалось решить самый важный вопрос. Как бы ни был он привязан к другу детства, но в этот раз Юрка перешёл черту. Чем ближе становилась Россия, тем сильнее Кирилл осознавал Насколько подло поступил тот, кого он много лет считал лучшим другом. С Настей они друг друга терпеть не могли. До перехода в Варшавский мост они добрались за пару часов. Еще пара часов и пара тысяч нервных клеток были потрачены на то, чтобы перейти польско-белорусскую границу. Соня подняла на Киры полный слез глаза. Они стояли в самом центре мемориального комплекса Брестская крепость. Настя прижимала Нику к себе. Соня плакала уже не скрываясь. Притеши Митя и суровый Артём смотрели на неё с одинаковой смесью нежности и осуждения. Ранним утром посетителей в крепости было немного. Кирилл забрал из рук Насти дочь. На душе было грустно и немного тревожно. Оглушающая, торжественная тишина этого места время от времени разрывалась громким, не менее торжественным голосом, вносящимся из динамиков, от которого холодело в груди. Кирилл сглотнул подступивший в горло комок и постельнее прижал Нику к себе. Через полчаса, плотно позавтракав, они выехали в сторону Минска. Хиднова улыбаясь, Артём купил невозвратные билеты на утренний шестичасовой Сапсан себе, Соне и Мите. "Если мы опоздаем, то ты возместишь мне стоимость", хохотнул будущий родственник. "А свой финик можешь оставить себе". Ещё через шесть часов, преодолев очередную границу, они были на Смоленщине. Кирилл смотрел на монитор пушки и не верил своим глазам. «Сто сорок семь километров в час!» Настя скромно потупила глазки и улыбнулась молодому человеку в форме ДПС. Тот несмело улыбнулся в ответ. «Сто сорок семь?» Настя удивлённо захлопала ресницами. «А так бывает!» Кирюша, милый, а моя машинка так умеет? Умеет, моя хорошая. Оскалился Кир, чувствуя, как от напряжения сводит челюсти. Но это не значит, что нужно так разгоняться. А что же теперь делать? Кирюха, ну сколько можно это терпеть? воскликнул Артём, вылезая из финика припаркованного чуть впереди. Продай ты уже её машину, всё равно ездить не умеет. Кирюша, Настя бросила на него полный тоскив взгляд. Это в последний раз, обещаю. Она обещает. Хахкнул Артём. Кир, будь мужиком. 110 максимальная разрешённая на этом участке скорость, пробормотал представитель ДПС. А у вас, Анастасия Павловна, 137. Так и запишем в протоколе. Штраф 500 руб. Если оплатите в ближайшее время, то будет 250. Он протянул Насте копию протокола и квитанцию. Козырнул и пожелал доброго пути, после чего снова скрылся в своем убежище. «Я молодец?» спросила Настя, подставляя Киру губы. «Ты балда!» ответил жене Кирилл и поцеловал. «При хорошем раскладе к вечеру они уже должны быть дома». Кирилл вернулся к Инфинити. Артем стоял, облокотившись на капот и курил. «Ну и как?» спросил он у Кира. До 250. Нормально, хмыкнул Артём. Но ты бы попросил свою супругу ехать медленнее. Вообще-то это ты затеял эту дурацкую гонку. Разве? Очень искренне удивился Артём. Пап, мы едем? спросила Суня, приоткрыв окно. Едем, буркнул Артём и вернулся на водительское сиденье. Папа! закричала Ника. А где мама? Маму теперь везёт домой Митя. Ответил Кирилл и улыбнулся. Москва встретила их многочасовыми пробками на МКАДе. Дачники возвращались домой. В итоге Мите едва хватило времени на то, чтобы собрать вещи для поездки в Питер. Они провели в дороге без 3 часов 2 суток. Проехали пол Европы за 2 дня. И теперь Кирилл провожал такси, увозившее брата и Соню на вокзал, долгим взглядом. Закурил и в который раз подумал о том, что последние часы дороги самые тяжёлые. Наваливается усталость, заканчивается адреналин. Остаётся приятное послевкусие от пережитых приключений. Но в привычных, будничных декорациях Москвы становится крайне тяжело осознавать, что всё произошедшее было на самом деле. А потом ты закрываешь глаза и вспоминаешь дни, недели и даже месяцы, которые провёл в пути, пересекая границы.